Глава 37. Космос. Система Эльфрона. Лоден Грейдшторм выжил из своего вектора еще немного скорости, чтобы догнать покалеченный корабль Нигилов, ползущий сквозь вакуум прочь от железисто-ржавой поверхности Эльфроны. Он чувствовал, что Индира точно так же понукает собственный истребитель. Осталось недолго. Лоден знал, что для безопасного прыжка в гиперпространство необходимо отойти от Эльфроны на значительное расстояние. Как и возле поверхности, космос вокруг планеты представлял собой изменчивый клубок магнитных полей и гравитационных искажений. Они с Индирой нагонят Нигилов прежде, чем у тех появится хоть какой-то шанс ускользнуть, а затем... Сила направит его. Лоден не желал похитителям смерти. Джедай никому и никогда не желал смерти, но, как выяснилось, порой живые существа выбирали собственную судьбу, и ни шторм ни сама Сила ничего не могли с этим поделать. Довольно фаталистичный настрой. Лоден сделает все возможное, чтобы спасти каждую жизнь на борту этого корабля, но в приоритете были жизни невинных, а грань, разделяющая невинных и виновных, стала предельно четкой, когда нигилы решили выбросить из шлюза дитя. Лоден включил передатчик. «Белл, слышишь меня?» «Учитель!» — последовал незамедлительный ответ. «Ты...» «Да!» — отозвался юноша. «Я поймал девочку, и мы приземлились целыми и невредимыми. Ее зовут Би. Она переживает за своих отца и брата, а в остальном она в порядке». Лодон ухмыльнулся. «Я знал, что ты справишься, парень», — произнес он. «По моему совету уже не придумать для тебя испытаний круче тех, что выпали тебе сегодня». «Как только все закончится, я выдвину предложение повысить тебя до рыцаря-джедая». «Серьезно?» «Конечно. Ты же слышал меня, Индира?» «Четко и ясно, Лоден», — ответила из своего вектора Индира Стокс. «Видишь, бел все улажено», — продолжил Грейт шторм «Но ты должен отвезти Би обратно на Аванпост. Ее мать Портер Энгел уже там. Передай, что она и глазом моргнуть не успеет, как остальная семья тоже будет с ней. Пусть Портер угостит ее похлебкой». «А я познакомлю ее с Искрой», — предложил Белл. «Отличная идея. А теперь мне пора. Нам с Индирой есть чем заняться. С нетерпением жду возможности отметить твое повышение, рыцарь-джедай из Зеттифар». «Учитель, спасибо вам». «Я больше не твой учитель, Белл. Ты — рыцарь-джедай». «Совет пока меня не утвердил, и я хочу, чтобы вы присутствовали, когда это случится. Да пребудет с вами сила». «И с тобой, Белл». «Не переживай, скоро увидимся». Лоден выключил передатчик и снова сосредоточил свое внимание на корабле Нигилов. Джедаи уже оказались в пределах досягаемости его лазеров, и бандиты несколько раз пальнули по ним из кормовой пушки. Они с Индирой синхронно ушли в сторону, словно их векторы были единым целым и легко уклонились от выстрелов. Передатчик снова ожил. «Как поступим, Лоден?» — поинтересовалась Индира. «У каждого из нас есть место для еще одного пассажира, а на этом корабле остались еще два Блайта. Я его заторможу, и затем ты спасешь первого, а я второго». «Только и всего?» «Только и всего. Не хочу излишне мудрить». «Разумно. Веди, я за тобой». Лоден ускорился еще больше, и вскоре его вектор нагнал корабль Нигилов. «Готовься», — сказал он, как Индире, так и в какой-то мере самому себе. Грейдшторм толкнул рычаги вперед и в бок и одновременно потянулся силой к регуляторам обратной тяги Вектора, придавая им дополнительную мощь, что позволило кораблю выполнить маневр, доступный лишь джедаю. Из передатчика донесся изумленный возглас Индиры, и вопреки ситуации Лоден улыбнулся. Вектор по спирали взметнулся вверх и перескочил через корабль Нигилов. Вертясь Юлой, истребитель уворачивался от отчаянных выстрелов из пушек и в конце концов оказался нос к носу с машиной Нигилов. Вот только летел он теперь при этом хвостом вперед. Лодон настолько близко прижался к большому судну, что Нигилы не могли достать его выстрелами из пушек. Оставаясь здесь, джедай будет в безопасности. Но, что важнее, теперь Лоден мог отчетливо видеть, что творится в кабине корабля, где за штурвалом сидела весьма встревоженная женщина. Она была первым нигилом, которого джедай увидел без маски и выглядела как самое обычное живое существо. Молодая девушка, человек, неровная короткая стрижка, лицо покрыто слоем красноватой грязи после гонки по поверхности Эльфроны, на щеке синей краской выведены две зигзагообразные полоски. Дитя силы, как и все остальные. Но сила не принимает решения за тебя, и эта конкретная личность совершила в своей жизни множество ужасных поступков, будь то по собственному выбору или по принуждению. Возмездие настигло ее. Встретившись взглядом с девушкой Нигилом, Лоден убрал руку от рукояти управления, аккуратно провел ею в сторону и произнес «Ты замедлишь свой корабль и откроешь внешний шлюз». Сквозь транспористаль кабины он увидел, как женщина повторяет фразу вслед за ним. Лодон приберегал касание разума для самых крайних случаев, но этот был крайне некуда. Девушке даже не нужно было слышать его слов, у техники было вполне подходящее название. «Потянуться разумом к другому разуму» — вот и все, что здесь требовалось. Лодон не сводил глаз с пилота, поддерживая установленную связь на случай, если нужно будет внушить ей новые инструкции. Он почувствовал, как корабль Нигилов замедляется, а затем с ним равняется истребитель Индиры. Джедай понимал, что Индире придется прыгать через вакуум, чтобы добраться до шлюза, Но это было секундным делом, а Орден готовил своих членов к выживанию в суровых условиях космоса. Подобные техники помогали выжить в нем лишь на несколько мгновений. В конце концов, космос есть космос, но Грейдшторм не сомневался, что Индира справится. На самом деле, его связь с силой подсказала, что она уже справляется. Ощущение жуткой паники на корабле быстро ушло. Лоден не знал, применила ли Индира касание разума или была вынуждена убить остальных Нигилов, которым удалось вырваться с Эльфроны живыми. «Скоро все закончится», — подумал грейд шторм. Как только Индира справится со своей частью задания и спасет первого Блайта, Лоден тем же способом проникнет на борт корабля Нигилов. Он выведет его из строя и передаст всех уцелевших налетчиков силам правопорядка Эльфроны, а может и республиканцам после чего спустит своего свежеспасенного пассажира обратно на поверхность, где того уже ждет семья. Не так уж плохо он потрудился сегодня, учитывая обстоятельства. Вдруг, откуда ни возьмись, со всех сторон появились новые корабли. Много кораблей. Они окружили звездолет Нигилов и вектор Индиры. Чтобы столько кораблей осуществило координированный прыжок, да еще в такой близости от поверхности планеты, подобное было просто невозможно. И все же вот они. Так много и такие разные, что и не сосчитать. В центре один большой крейсер, гладкий и угрожающий. Вокруг него роятся остальные, и на борту каждого из них выведены три светящиеся зазубренные полоски. Опять молнии. Опять Нигилы. Вся передняя обшивка мостика Лорн и Ди представляла собой один огромный обзорный иллюминатор из трижды закаленной транспористали, помещенной внутри алмазной матрицы. И через этот иллюминатор Лорна Ди увидела то, зачем ее послали к этой позабытой всеми планете. Поврежденный звездолет Тучи, на котором Дент Маргрона и ее отряд прибыли на Эльфрону, чтобы похитить семью и стрясти выкуп с их богатых родственничков на Алдераане. А рядом с ним два этих надоедливых джедайских вектора. Один из них висел прямо перед кораблем Нигилов, причем так близко, что удивительно, как два корабля до сих пор не столкнулись с... Но Лорна Ди не понаслышке знала, что пилоты-джедаи способны творить чудеса. Вот только сейчас им эти выкрутасы не помогут. Теперь двум векторам противостояла целая буря нигилов. Первый вектор оторвался от носа преследуемого корабля, пытаясь то ли сбежать, то ли занять какую-то атакующую позицию. Лорна Ди фыркнула. «Ну, удачи!» — подумала она.